самый гордый и величественный из трех, вздернул нос и сообщил. «Я должен обеспечивать твою безопасность». «А я не могу допустить, чтобы этот крылатый сопровождал тебя один. Драконы опасны», — сказал оборотень и бросил неприязненный взгляд на дракона. «Эти двое не будут хорошей компанией для тебя. Я еще не спел тебе свою лучшую песню, о, Мария». Это был третий, эльф.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 и сердито пошла по дорожке. Но по шуршанию песка за спиной я догадалась, что угроза подействовала слабо. Похоже, эти трое все же следуют за мной, просто на некотором отдалении, наверное, надеясь, что так избегнут страшной кары. Я уже собиралась остановиться и изрыгнуть новую партию угроз, когда небо вдруг потемнело. Раздался свист, и буквально в пятнадцати шагах передо мной приземлился огромный черный дракон. Весь такой красавчик. Блестящая чешуя, мощные лапы, красивая изогнутая шея, острые шипы. Ммм. м прячься мне за спину!» — рявкнул оборотень. Спустя миг меня прикрывал от дракона огромный рычащий тигр. Дракон из моей личной гвардии выкрикнул проклятие и рассыпался на миллионы бордовых частиц, чтобы обратиться и сражаться до последней капли крови. Эльф выхватил из-за спины стрелу и наложил на тетиву лука. Я же изумленно моргала, глядя на огромного черного дракона, который тоже рассыпался на части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 «Ох, а голос-то какой!» — подумала я, продолжая изумленно разглядывать пришельца. Бархатный баритон прекрасно подходил эффектной внешности. Правда, в каждой нотке восхитительного голоса присутствовало что-то пугающее. Скрытая сила. А может, опасность? Тигр зарычал. Бордовый дракон взревел.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 с длинными светлыми волосами и тонкими чертами лица, в странном костюме. Я бы назвала его куртку старинным камзолом, а штаны — лосинами. Он с задумчивым видом смотрел на расписание занятий летней практики, которое нам всем предстояло. «Ролевик, что ли?» — подумала я. «Хе-хе, и как его пустили!» Вообще-то, в последнее время на входе в универ всяких сомнительных личностей задерживают и допрашивают с пристрастием. Промелькнула мысль расспросить, кто такой, ведь, похоже, практику нам проходить вместе. Он пялился на расписание именно моего потока. Но тут открылась дверь кабинета декана, и наш обожаемый Иван Семенович выглянул в коридор нахмурив густые брови декан скользнул задумчивым взглядом по странному эльфа парню потом заметил меня и тут лицо его разгладилось мошкина отличница как-то подозрительно радостно спросил он да иван семёнович все сдала и хочу посмотреть расписание практики все сдала к практике готовишься еще более оживленно, И еще более подозрительно продолжил он. «Славненько, чудненько, а зайди-ка ко мне!» «А вы, Кори Мэл, постойте тут, подождите!» Кивнул он странному блондину. В ответ на это парень с уважением поглядел на нашего декана и... Почтительно поклонился. «Буду ждать, господин верховный магистр факультета!» и встал напротив кабинета как страж. «Клоун!» — подумала я. Адекан поморщился. «Ох, ну и проблем мне с тобой будет, адепт, как тебя там? Мошкина, ты идешь? Давай, решим уже все, а то сил моих нет со всеми этими делами». Я пожала плечами, недоумевая, что понадобилось главному начальнику, и зашла в кабинет. Иван Семенович вздохнул, провел рукой по лбу и запер дверь. — Так, Мошкина, Маша, кажется? — Да, Маша, — продолжая недоумевать, подтвердила я. — Ты садись, Машенька, а то упадешь еще от изумления, — засуетился он и подставил мне стул. Я села, повесила рюкзак на спинку и заняла в ожидательную позицию. То есть просто смотрела, как декан выдвигает стул себе, садится за стол. «Машенька, ты ведь у нас одна из лучших студентов?» Он поглядел на какие-то бумажки, лежащие перед ним. «С первого курса только на отлично. Три престижных молодежных гранта, несколько раз принимала участие в конференциях. И даже одна статья». «Ага, все верно», — подумала я. Отличница, умница и красавица, но не ботаник. Вернее, как раз ботаник, но не в том смысле. «А что ты, Маша, мне скажешь, если я предложу тебе особые условия летней практики?» — выпалил Иван Семенович и замолчал, испытывающий, уставившись на меня. «О, так мне сейчас предложат стажировку в другом городе или за границей?» — обрадовалась я. «Давно мечтаю об этом». Это я удачно зашла в деканат. «Скажу, Иван Семенович, что с большим интересом отнесусь к любому предложению», — корректно ответила я. «Так ли уж к любому?» — хитро прищурился декан и откинулся на спинку стула, продолжая буравить меня взглядом. «Ну хорошо, а если я предложу тебе пройти практику в Академии магии в другом мире?» «Не волнуйся» практически по специальности у нас биология у них магическое естествознание очень близко как ты на это смотришь э, -э подумала я вот тебе машенька и стажировка за границей раскатала губу нет все совсем по другому наш декан сошел с ума либо ставит какие то психологические опыты над студентами или участвует в телевизионном розыгрыше со скрытыми камерами. «Вы ведь сейчас пошутили, Иван Семенович? Не скрывая скепсиса, спросила я. «Ага, как же, пошутил!» Усмехнулся декан. «Все так говорят, и я сам хотел бы, чтобы это было шуткой. Мне, знаешь ли, от этой программы обмена одни проблемы до да заботы?» «Нет, Машенька, не шучу, увы!» У нас тут под университетом обнаружился портал в другой мир. Причем не куда-нибудь, а прямо в подземелье магической академии. Маги из того мира проложили когда-то в древние времена. И забыли про него. А недавно нашли и заявились к нам с предложением о сотрудничестве. Ну а мы что? Развиваем сотрудничество, обмен всяческий. Может и конференцию проведем. Вот и наш факультет привлекли к программе обмена. «Видела Остроухова в коридоре?» «Видела молодого человека, но ушей его не видела», — кивнула я. «А, ну да, они у него под волосами. Я тоже, по правде говоря, не видел», — признался декан. «Просто он эльф, которого к нам по обмену отправили. А у эльфов обычно острые уши». «Думаю, эльф эльфу рознь», — рассудительно поддержала разговор я. Честно, уже просто не знала, что думать. Наверное, просто розыгрыш. Ведь на психа Иван Семенович не похож. Я незаметно повела взглядом по стенам, высматривая скрытую камеру. Но какая-то особенно авантюрная часть меня хотела, чтобы все это оказалось правдой. И даже уже верила в это. Просто часть это пока еще была очень маленькой. Такой робкий росточек под слоем скепсиса. А еще очень хотелось нервно рассмеяться. Я едва сдерживалась. Ну да, наверное. Я настолько глубоко не вдавался, согласился декан насчет эльфийских ушей. В общем, Машенька, если согласишься, нужно завтра же отбыть на практику. Мы и так задержались на день. Тебя там ждать будут. Все объяснят. Хотя... Подожди. «Я понимаю, тебе, очевидно, нужны доказательства. Я ведь и сам не поверил, когда все это завертелось». «Вообще хотелось бы», — призналась я. «Вот, смотри!» — с хитрой искринкой в глазах декан извлек из ящика стола пакетик с семенами. «Зазуля», — прочитала я знакомое название сорта огурцов. Следом за ним достал какую-то штучку, напоминающую зарядное устройство для телефона, только без шнура. Чудо техники было украшено блестящими камешками. Это особый артефакт из того мира. Излучатель одной из форм магической энергии, ускоряющей процессы. Мне его по обмену подарили. Если ты просто хочешь вырастить огурцы, то что будешь делать, а... Но мочу тряпочку, заверну в них семена, сознанием дела сообщила я. В детстве я принимала участие в бабушкиных огородных экспериментах. Подожду несколько дней. Ага, потом будешь выращивать рассаду, кивнул декан. А тут все проще. Он подошел к окну, на котором стоял горшок с каким-то завядшим цветком, и просто бросил в него одно семечко. Потом поводил рукой над артефактом. Из излучателя вырвался луч красного цвета. Декан направил его на горшок и... В считанные секунды из-под земли вырвался росток огурца. На этом он не остановился. Принялся расти, схватился усиками за решетку на окне. А спустя пару минут перед носом декана висели отборные зазульки. «Хочешь?» Спросил Иван Семенович, сорвал с куста огурчик и протянул мне. Я растерянно взяла овощ в руку, изумленно моргая. Ешь, он ничем не хуже обычных, даже лучше. Иван Семенович оторвал еще один огурец и с хрустом откусил кончик. «М -м -м -м. Ну что, убедительно? Даже не знаю, сказала я задумчиво. Теперь верящая часть меня стала огромной, даже голова немного закружилась от фантастичности происходящего. А мой внутренний скептик сморщился и забился в угол, но еще сопротивлялся. «Может, у нас изобрели новый вид излучения?» «Да брось!» — махнул рукой декан. «Это какой интересный вид излучения? Даже отборная радиация не даст такого эффекта». Ты девочка образованная, сама знаешь. В общем, рекомендую тебе согласиться. Познакомишься с подобными технологиями и еще с массой других. Хм...» Продолжая переваривать информацию, я машинально откусила от огурца. А ведь правда... мм. Огурец не хуже, чем с бабушкиного огорода. Даже лучше. Невероятно свежий и вкусный. И тут меня осенило. «Иван Семенович», — хитро поглядела я на руководителя, — «все же сдается мне, что здесь какой-то подвох. Ведь если это магическая академия, то учатся там те, у кого есть магические способности. А у меня их не замечено». «Вообще не проблема», — заявил декан. «У них разные факультеты, как и у нас. Например, чтобы учиться на факультете боевой магии, Или там стихийный действительно нужен особый талант. А вот насчет магической биологии, геологии и прочих наук есть концепция, что развить базовые навыки может любой человек. Так что ты вполне подходишь. Получишь уникальные умения. Соглашайся, Машенька. Можешь даже свой диплом потом посвятить какой-нибудь иномировой теме. Эх, подумала я. Была не была. В конечном счете, если это розыгрыш, я ничего не теряю. Может, меня по телевизору покажут. Ничего страшного, даже интересно. Я ведь веду и собираюсь вести себя достойно. Так, хорошо, в принципе, я согласна, — ответила я. И снова откусила от бесподобного огурчика. Только еще пара вопросов. Первый. Как быть с языком? Сомневаюсь, что в другом мире все разговаривают по-русски. Полагаю, даже английского не знают. А, это... Не беспокойся. Но хорошо, что сказала, я чуть не забыл. Иван Семенович снова залез в ящик стола и вытащил что-то вроде наушника. Вот, еще один артефакт. Специально для нашего студента обменника оставили. Наденешь на ночь, он будет тебе шептать в ухо. А ты спи. Утром проснешься, будешь знать язык и общие данные о том мире. «Как он хоть называется-то, мир тот?» — спросила я и взяла у него драгоценный самоучитель. Домбиор. Красивое название, правда?» — лукаво поглядел на меня декан. «Хорошо. Тогда предпоследний вопрос. Вот чего не понимаю. Я смогу узнать нечто необыкновенное для нашего мира. Магические технологии растениеводства и все в этом духе а тут эльф зачем им отправлять студента к нам что мы можем им дать? как что удивился декан у них ведь совершенно нет знаний по генетике биохимии молекулярной биологии для них это бесценная информация вот это все наш эльф и будет изучать Ему куда сложнее программа предстоит, чем тебе. Зубрить будет от основ до самых новых веяний в молекулярной биологии. Понятно, — улыбнулась я. И верно, мне изучать магию будет куда интереснее, а может и легче, чем несчастному остроухому грызть гранит науки. И тут я вспомнила. «Ой, Иван Семенович, а мой Гришка-то как?» — растерянно спросила я. Он ведь без меня не может». «Гришка? Твой парень?» Как-то вдруг помрачнел и расстроился Иван Семенович. «Хм, это меняет дело. С парнем туда нельзя». «Да нет, не парень!» — поморщилась я. «Вечно все выдумают, что Гриша мой парень и что мое сердце давно занято. А он всего лишь попугайчик, мой попугай. Его можно взять с собой?» «А то оставить не с кем. Да и нельзя. Он перья выщипывает себе, когда я уезжаю». «Уф!» — с искренним облегчением вздохнул декан. «А я уж подумал, придется искать другого кандидата. Попугая можно, почему нельзя? Да, кстати, значит, молодого человека у тебя нет, точно?» «Нет. А что?» — насторожилась я. «Нет-нет, ничего» улыбнулся Иван Семёнович, но выглядел при этом как-то подозрительно. «Просто вдруг тебя не отпустил бы жених или позавидовал тебе, и ваши отношения испортились бы. Мне бы насторожиться тогда по-настоящему, пристать к Ивану Семеновичу с ножом к горлу, мол, что там такое. Но меня уже охватило приятное волнение. Завтра я отправлюсь в другой мир. И была не была». Такой шанс, такое волшебство дается один раз в жизни, чаще ни одного. И теперь, когда я поверила, ни за что не откажусь. Вот я и не насторожилась, и не пристала, а следовало бы.